22 июня 1985 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Реджи проспала до полудня, преследуемая видением того, как она разыскивает свою мать, и в конце концов оказывается в мотеле у аэропорта. Комната была разнесена в пух и прах, но на кровати лежал пакет, завёрнутый в коричневую бумагу. Дрожащими пальцами Реджи открыла пакет. Внутри находилась деревянная шкатулка с этикеткой, набранной аккуратными буквами: "Второй шанс". Редже осторожно приподняла крышку и раскрыла рот, чтобы закричать, но наружу не вышло ни звука. Перед ней лежала безжизненная миниатюрная куколка Веры, приколотая к полоске пенопласта вместе с несколькими тараканами. Дрянь! взвизгнула Редже и открыла глаза. По коже бегали мурашки. Ретджи испытывала сильное желание порезать себя. Может быть, взять булавку? Нет. Ретджи выбралась из постели и побрела по коридору, а потом по лестнице в одной футболке и тренировочных штанах. Она спустится на кухню, нальёт себе соку и сделает вид, будто всё в порядке. Будто её мать не пропала, а может вернуться в любой момент. Будто она обычная девочка, не имеющая тайного желания резать себя бритвой и колоть булавкой. Ореджи по-прежнему болела лодыжка, но теперь, когда она могла переносить вес на правую ногу, походка стала почти нормальной. Когда Реджи приблизилась к кухне, услышала голос Лоран, говорившей с кем-то. Она была рада, что Лоран уже встала. Реджи начала раздумывать о том, что предпринять, если тётя больше не выйдет из своей комнаты. "Просто не могу поверить", устало говорила Лоран. Мне всё кажется, тут какая-то ошибка. Отпечатки пальцев совпали, Лоран, и шрамы тоже. Это Джордж. Его голос тоже был усталым и немного дрожал. Но я понимаю, что ты имеешь в виду. Я думал, это будет похоже на все предыдущие случаи. Она пропадает на 2-3 дня, потом возвращается в ритме вальса, расточает улыбки и ведёт себя так, как будто ничего не было. Гредже встала на цыпочки и подошла ближе к двери. "Это я виновата", жалким голосом произнесла Лоран. "Ты не должна винить себя", сказал Джордж тихим, утешающим тоном. "Ты ничего не могла сделать. Если бы мы не поссорились, она бы всё равно ушла", сказал Джордж. "Ты знаешь, какой была Вера? В смысле, какая она есть? Я имел в виду только это". Реджи подошла к дверному проёму и встала боком, чтобы заглянуть внутрь. Лоренс горбилась на стуле, крепко держа кружку чая. Джордж стоял рядом, прижавшись к ней и положив руку ей на плечо. "Наверное, это было неизбежно", сказала Лорен и с усилием выпрямилась. Она провела рукой по волосам, которые находились в полном беспорядке, что было нехарактерно для неё. Её глаза покраснели, щёки припухли. случилось что-то ужасное думаю я всё время знала об этом пречувствовала это вера находилась на пути который мог привести её только к гибели когда умер отец какая-то её часть дала трещину и разбилась думаю тогда я и потеряла её может быть раньше это ни к чему не приведёт сказал Джордж и его голос сорвался когда он отодвинул свою чашку Едва не расплескав нетронутый чай. Думаешь, я не делал то же самое? Я снова и снова проигрывал это у себя в голове, воображал все возможные способы, которыми мы могли бы спасти её. Но фантазии не приводят ни к чему хорошему, Лоран. Вера сделала свой выбор. И, может быть, этот выбор привёл её к тому, что произошло. А может быть и нет. Может быть, это чистая случайность. Лорен заплакала, но это были не деликатные дамские всхлипывания, а мучительные и долгие рыдания. Она прижалась головой к груди Джорджа и плакала. Джордж с пепельным лицом обнимал её. Его глаза увлажнились от слёз. Потом он наклонился и поцеловал её в макушку. "Это кажется таким нечестным", прошептал он Лоран в ухо, "таким нереальным". странные чувства овладело Ретджи. Эти двое были не просто добрыми друзьями, утешавшими друг друга. Судя по языку жестов, здесь было замешано нечто гораздо большее. Она вспомнила, как слышала голос Джорджа в ту ночь, когда Лоран выгнала её мать из дома, и всё встало на свои места. Он проводил ночь с Лоран. Должно быть, после прощания с ними он вернулся обратно, подождал, пока Ретджи отправится в постель. А потом прошмыгнул в дом и поднялся Клоран. Или, может быть, они были в гараже, там, на кожаном диване. Наверное, Вера имела в виду именно это, когда сказала, что знает о том, что творится в гараже. Редджи свело живот от гнетущего раздражения, смешанного с отвращением. Она помнила, как выглядела Лоран, когда Джордж подарил Вере резного лебедя. Редджи помнила её взгляд. Может быть, Лоран ревновала сест рук Джорджу? Реджи задумалась. Могло ли это быть истинной причиной её ссоры с Верой? Лоран не понравилось, как любовник смотрит на её сестру. Но как далеко могла пойти Лоран ради того, чтобы защитить свои отношения с Джорджем, которым якобы угрожала Вера? В свете своих новых открытий Реджи пристально посмотрела на тётю. В голове, как сигнал тревоги, бился один единственный вопрос: Какие ещё здешние тайны остались недоступными для неё? Лорен подняла голову, взглянула на Джорджа и сказала: "Вчера ночью я не могла заснуть. Лежала в постели и представляла, что он мог сделать с ней". "Я знаю", отозвался Джордж, медленными кругами массировавший ей спину. "Не могу вынести этого ожидания, когда она лежит где-то там, связанная по рукам и ногам". Это лишь вопрос времени. Реджи попятилась из кухни и поднялась по лестнице в носках, пропуская скрипучие ступеньки. Это лишь вопрос времени. У Реджи заурчало в животе и пересохло во рту. Джордж был прав. Самое худшее это ожидание. Её бесила сама мысль о том, что она должна потратить целый день не предпринимая ничего и только сетуя на то, какой она была идиоткой, если не замечала отношений между Джорджем и Лоран. Какие ещё очевидные вещи она не заметила? Какие подсказки могли привести к её матери? Рет же стояла в коридоре перед своей спальней. Она потянула крышку люка, ведущего на чердак, развернула деревянную лесенку и забралась наверх. Чердак, некогда служивший для её матери швейной комнатой, теперь превратился в некое подобие музея. Реджи включила свисающую лампочку и огляделась вокруг. Здесь были две швейные машинки и три манекена, каждый из которых носил платье, надетое её матерью для примерки. Без руки и без ноги, это были торсы верного размера, облачённые в её одежды. Загадочные оракулы, которые могли бы заговорить, если бы Реджи знала нужные слова. Вдоль стен выстроились заброшенные рулоны ткани и коробки с обрезками. Здесь имелся рабочий стол с портновскими ножницами, линейкой, утюгом и подушечкой для иголок. Слева от стола стояло раздвижное трюмо с зеркалом в полный рост. Перед ним лежал сундук, полный старых рисунков, журналов с выкройками, Фотографии из модельного портфолио Веры и ежегодных альбомов из средней школы. Реджи открыла сундук и стала разбирать эти реликвии, стараясь понять, каким человеком была её мать до рождения дочери. Но Вера оставила мало подсказок. Там не было дневников или старых любовных писем, ничего скандального. Ничего такого, что могло бы подсказать Реджи, кем был её отец. Были старые театральные афиши и программы школьных пьес, где мать играла главные роли: Вэнди в Питере Пене, Энни Окли в Энни, бери своё ружьё. Примечание: Энни Окли, 1860-1926. Американская женщина-стрелок, которая прославилась своей меткостью. Ретджи пролистала выпускной альбом Веры и нашла фотографию своей матери на вручении приза в номинации Будущее знаменитости. Девушка по имени Линда написала: "Стремись к высшим целям, Вера". Там были и другие фотографии Веры: в театральном клубе, где она полулежала на руках у других участников, и на сцене в роли леди Макбет. Ретджи закрыла альбом и оставила его на коленях, пока убирала в сундук всё остальное. Она вгляделась в пыльные зеркала, изучая отражение трёх безликих манекенов в одежде Веры. Когда Редже прищуривалась, то казалось, что манекены движутся, протягивают к ней невидимые руки и тихо шепчут: "Она где-то там. Ты должна спасти её". "Что? Думаешь, шить себе бальное платье?" Поражённая, Редже оторвала взгляд от зеркала и развернулась. Тара стояла совсем рядом с ней. Она так бесшумно прокралась по лестнице на чердак, что реджи не подозревала о её присутствии. Я просматривала мамины старые вещи. Как получилось, что ты не встретилась с нами в придорожном ресторане Реч? Мы собирались поехать в Кигельбан, поговорить с Диксом, осмотреться вокруг. Помнишь? Мы ждали тебя около 2 часов. Сит должен был приступить к работе на поле для гольфа, а Чарли отправился косить газоны. Извините, но я просто не смогла. И вообще, я не вижу смысла во всём этом. Редже закусила губу и вспомнила слова Лоран. Наверное, это было неизбежно. Случилось что-то ужасное. Редже вытянула палец и прикоснулась к зеркалу. Она сделала маленький кружок, который превратился в вихрь торнадо. Некоторые вещи просто сильнее, чем мы. Сила тяготения. Рука судьбы. Рука. Передмысленным взором возникла искалеченная рука Веры в молочной картонке, указывающая на дочи негнущимся пальцем. Ты. Твоё дело спасти меня. В том-то и дело. Она не могла. Она не могла, потому что была глупой и эгоистичной и больше не хотела узнавать жуткие тайны своей матери. Редже была подлой трусихой. Смысл Тара склонила голову набок, изучая лицо Ренджи в тусклом свете. "Смысл в том, что мы должны стараться, верно? Если мы прекратим поиски, то всё будет кончено". "Всё и так уже кончено", сказал Ренджи. "Если ты нашла кучу дерьма, на которую не могла смотреть, это ещё не означает, что ты можешь всё бросить", сказала Тара. "Да, твоя мать снимала эту тайную комнату, окалачивалась в дешёвых барах и встречалась с кучей мужчин. Ну и что? Она всё равно остаётся твоей мамой, Редж. Ты не можешь отвернуться от неё, потому что хочешь сохранить своё долбаное представление об идеальной матери. Редж посмотрела в зеркало. Тара стояла рядом с ней, а манекены находились за ними. Странные фантомные преследователи. Что это? спросила Тара и протянула руку к альбому. Выпускной альбом моей мамы. В сундуке полно её старых вещей, но там нет ничего полезного. Я думала, что если как следует поискать, там найдётся что-нибудь. Хотя бы маленький намёк, какая-нибудь подсказка. Тара перелистала страницы и нашла фотографию Веры. Боже, она была красавицей. Тара заглянула в альбом, потом посмотрела на Ретжи. Знаешь, а ты похожа на неё. Глаза, и форма лица. Я совсем не похожа на неё, заявила Реджи. Но остальное, твои нос и брови это от кого-то ещё. Возможно, от твоего отца. Тара пролистала ещё несколько страниц. Возможно, он здесь. Какая-нибудь старая школьная любовь. Реджи покачала головой. Она забеременела в Нью-Йорке. Тара облизнула губы. Тогда, может быть, это кто-то из её театральной труппы. или парень, с которым она работала, это мог быть знаменитый актёр, речь. Может быть, поэтому твоя мама всегда была такой скрытной? Тара быстро листала страницы, пока не нашла театральную программу пьесы Суровые испытания. Эй, разве это не пьеса о ведьмах из Салима? Думаю, да. Смотри, её ставили в Хартфордском театре. Тара наморщила нос и стала загибать пальцы, считая годы с 1970-го. до 1985. Октябрь 1970 года, заключила она. И что? А то, что твоя мама играла роль в этой пьесе в Хартфорде, а не в Нью-Йорке. Я не специалист по беременности, но думаю, это было примерно то самое время, когда она залетела с тобой. Лицо Тары, раскрасневшееся от волнения, блестело в тусклом свете лампочки. Не имеет значения, Редже взяла аутар и программку и положила её обратно. Я уверена, что кем бы он ни был, он даже не знает о моём существовании. Единственный человек, кто знает, кем был мой отец, это моя мама, а она пропала. Мы можем сколько угодно играть в полицейских и разбойников и искать улики, но от этого ничего не изменится. Мы не можем спасти её Тара. Никто не может. Всё это глупая, бесполезная трата времени. Ретджи повесила голову и заплакала, хотя и ненавидела себя за это. Она была ребёнком-трусихой, и, и теперь Тара знала об этом. Но Ретджи даже не беспокоилась. "Эй", прошептала Тара и положила руку на спину Ретджи. "Я знаю, каково тебе сейчас". "Чушь собачья", прошипела Ретджи. Она приподняла голову и поглядела на их отражение в зеркале. Девчонка с худым лицом больше похожая на парня. Она забыла надеть фальшивое ухо, и с новой короткой причёской отсутствие уха бросалось в глаза, отчего она выглядела уродливо перекошенной. А Тара? Тара выглядела как прекрасная актриса, только что со съёмочной площадки кинофильма о вампирах. Иногда нам достаётся слишком сильно, понимаешь, сказала Тара. Все эти проклятые мысли, которые кружатся в голове и не дают покоя. Люди пытаются говорить со мной, но они как будто находятся под водой и понятия не имеют, о чём речь. Я слышу голоса мёртвых женщин, которые шепчут мне. А потом моя мать вопит, чтобы я убралась у себя в комнате и говорит, что если бы я не была такой тупой и ленивой, то отец никогда бы не бросил нас. Утара издрожал подбородок, но она села и выпрямила спину, оказавшись ещё ближе. Когда она снова заговорила, её голос был тихим и спокойным. Иногда мне кажется, что я взорвусь, если не смогу замедлить все эти мысли и голоса, удержать их под контролем. Редже смотрела на себя в зеркало хлюпаемсом. Слёзы и сопли капали с её лица. "Но я узнала секрет", с проказливой улыбкой продолжала Тара. "Я могу остановить их прямо сейчас. Мы обе можем". Ретджи уселась перед зеркалом и посмотрела, как Тара запустила руку в свою чёрную сумочку и достала серебристую шкатулку, где хранилось бритвенное лезвие, завёрнутое в ткань, словно крошечный подарок. Тара протянула шкатулку подруге и выжидающе посмотрела на неё. Ретджи взяла бритву и быстро закатала штанину тренировочных брюк. Потом она остановилась и посмотрела на Тару. "Это так хорошо", сказала Тара и наклонилась вперёд. Она немного дрожала, глядя на чистую кожу на икре Ретджи. Тара выглядела такой поразительной, такой бледной и сияющей, словно её собственная кожа была соткана из лунного света. Сделай это сама. предложила Реджи и протянула бритву. Тара благодарно вздохнула, словно маленькая девочка, только что получившая желанный подарок на Рождество. Она взяла бритву и поднесла лезвие к коже Реджи, драматически затягивая последний момент. Дыхание Тары участилось и стало неровным. Она медленно опустила лезвие, лаская кожу, а не прорывая её. Пожалуйста, попросил Оренджи. И Тара резко вонзила бритву, заставив подругу вскрикнуть. Потом Тара издала мычащий звук и прикоснулась пальцем к раскрытому порезу, от чего Реджи болезненно поморщилась. Порез был глубоким и кровоточил сильнее, чем маленькие пробные ранки, нанесённые Реджи. Она позволила боли волной нахлынуть на себя и как будто слилась с ней. Больше не было Нептуна. Не было пропавшей матери, не было Чарли, Лорен и ле жуткой комнатушке в мотеле у аэропорта. Осталась лишь сама Реджи, и тарочьи пальцы были липкими от её крови. Теперь обе чувствовали себя неуязвимыми.